Глава первая «Оля, милочка, будьте любезны открыть окно. Уж очень душно», — прозвучал раздраженный голос Аделаиды Львовны. «Батареи жарят неимоверно. Меж тем в аудитории, мягко говоря, было прохладно. А если как есть, то дубак. Какой обычно бывает в крепкие морозы в аудитории под самой крышей». где основной источник обогрева помещения — это дыхание, а центральное отопление на таких плюсовых температурах, чтобы только трубы ото льда не разорвало. То, что при этом людей могло разорвать от простуды, кашля и чихания, мало кого волновало. Та самая Оля сидела как раз рядом с подоконником, куталась в пуховый палантин и выразительно шмыгала красным носом. Я тоже оттягивала рукава теплого свитера так, чтобы прикрыть зябнущие пальцы. Да и остальные аспиранты больше напоминали недавних выходцев из криокамеры, чем из раскаленной зноем Сахары. В общем, мы дружным коллективом могли бы без грима пройти кастинг на роль белых ходоков. Все, кроме Аделаиды Львовны, которая обмахивалась импровизированным веером из картонки. Ей одной было жарко. Наташа робко глянула на Аделаиду Львовну, Щеки и шеи которые были гиперемированы настолько, что если выключить свет, наверняка олели бы в скупых зимних сумерках. По вискам лектора катились крупные капли пота. Тяжелое прерывистое дыхание без слов говорило Тетке и вправду душно. Оля провернула ручку на пластиковом окне, и в аудиторию сразу же хлынул морозный воздух. Мы дружно застучали зубами, в два раза активнее и веселее. А я. Подумав, что в этот раз обязательно простужусь, который раз корила себя за свою слабую волю. И плевать, что пять минут смеха над зав отделением заменяют премию, а скандал и вовсе, в зависимости от масштабов, как перекраивает график смен, так и вовсе переносит отпуск с июля на месяц фигвабрь. Стоило сказать, твердое матерное нет начальству, напомнить, что я уже не девочка. Да плевать, что интернатуру я окончила меньше пяти лет назад, что руки пусть с тонкими пальцами, но уже твердые, поставленные, а память еще свежая, как выразилась зав. отделением, что я разведена, а значит, свободна, в общем, по всем статьям созрела для диссертации. Мне, детскому хирургу, хватало и плановых операций, и я бы сама прекрасно жила без звания кандидата медицинских наук». А вот мое отделение, увы, без него обойтись не могло. Именно так мне заявило начальство, указав гордым перстом на двери аспирантуры. Дескать, нужны высококвалифицированные кадры, у нас по ним недостача. Хотя, как по мне, и в обычных избытка никак не было, но, зав отделением, умела убеждать. особенно обещаниями увеличения должностного оклада за кандидатскую и удобным графиком смен, пока я ее пишу. Как итог, я с дуру согласилась. И вот теперь мерзла на лекции Аделаиды Львовны. Правда, до этого обливалась потом, когда она в жару куталась в шаль, жалуясь, что холодина страшная, и она мерзнет от сквозняков. Причина таких климатических качелей в отдельно взятом помещении таилась в недрах лекторского тела и именовалась гормональной перестройкой женского организма. В принципе, процесс естественный, природой предусмотренный, но ныне от него страдала не только доктор медицинских наук, заслуженная, почетная и далее по списку, но и мы, простые смертные аспиранты. Когда лекция закончилась, а батареи из-за открытого окна слегка обледенели, я с радостью рванула из стен университета с мыслью быстренько заскочить в супермаркет. Купить чего-нибудь жутко вкусного и дюже вредного, а затем домой. В теплую ванну, а за ней ужин, сериальчик и спать. Поскольку завтра на смену. Вот только заспешила, поскользнулась на тротуаре перед самым светофором и, как итог... опоздала на маршрутку, еще и ушиблась, испачкала пальто. Если бы не это все, добралась бы до магазина гораздо быстрее, но плевать. Главное, что на полке супермаркета меня ждали колбаска и свежий хлебушек, а в отделе готовой еды томилась свежая шаурма. Вот только в радужные мечты о сытном ужине вмешался случай. «А-а-а!» разнесся женский крик на весь зал. У молодой пары, которая шла под ручку недалеко впереди меня, до этого что-то шумно выясняя, случилась ссора, которая закончилась резкой болью будущей мамочки. Женщину скрутило так, что она упала, схватившись за живот. Не думая больше ни о чем, я рванула к ней, на ходу набирая 112. Судя по кровавому ореолу на юбке, речь могла идти о преждевременных экстренных родах. Оттераторив в трубку адрес, упала на колени рядом с девушкой, начав осмотр. У беременной губы посинели, зрачки расширились от боли, свидетельствуя о геморрагическом шоке. «Какой срок!» Но женщина не слышала. Зато ее спутник, вместо того, чтобы дать внятный ответ, прорычал. «Ты чего к ней лезешь?» и попытался отдернуть меня за плечо. Только тут я внимательнее посмотрела на Типа, его налитые кровью глаза. с отчетливой сеткой капилляров, а взгляд, который он пытался сфокусировать на мне, лучше всяких слов говорили «мужик не в себе». Причем был еще до того, как беременная упала на пол. «Я врач, отойдите!» Вокруг начали останавливаться люди. Кто-то стал снимать, кто-то, как и я, вызывать скорую. Но я увидела это лишь мельком. Время словно начало убыстряться, и все происходило стремительно. А вот я пытаюсь помочь беременной. Она кричит, корчась от спазмов. На духом раздается рык папаша о том, что я обязана спасти его жену и ребенка, или он меня уроет. Шум толпы. Беременная на моих руках теряет сознание и. Ты, су! Ты обязана ее спасти! Сильные руки схватили меня, швырнув в витрину. Стекло за долю секунды раскрылось лепестками трещин, и я упала на острые грани. скочила, даже не поняв, как мне удалось это сделать так легко, практически не отталкиваясь, и болей не было. Вот только никто не смотрел на меня. Люди, стоявшие с телефонами на изготовку, снимали что-то за моей спиной на полу. Я обернулась и увидела себя мертвой. «Отойдите, дайте пройти», требовательные голоса бригады медиков волнорезом рассекли «Людское море». у прискакали, сволочи!» — раздал Серев, окончательно слетевшего с катушек папаши, ринувшегося уже и на медбрата. Но приехавший на скорой оказался не чета хрупкой мне и ответил налетевший в его лицо кулак не по-врачебному, а исключительно по-мужски — хуком. «Уже через несколько секунд невменяемого типа скрутили, а над моим телом и беременной зависли люди в белых халатах». Без сознания. Пульс есть. На свет реагирует. На носилки. Вынес вердикт тот, кто осмотрел роженицу. Пульса нет. Дыхание отсутствует. Это уже отчитался тот, кто склонился над той, кто еще пару минут назад была Викторией Тумановой. Жившей, куда-то спешившей, что-то хотевшей. Меня пытались спасти. Запустить сердце непрямым массажем. Накачать легкие кислородом, но... Я, зависшая в воздухе, откуда-то знала, что бесполезно. А еще появилась уверенность, сейчас появится та самая в черном балахоне с косой и заберет мою душу. Так, точно по расписанию, Лада Кокорина. Смерть сверилась с планшетом, деловито перекинув косу на сгиб локтя, и заозиралась с видом владыки, обозревавшего свои владения. Ну, взяли... Медбратья слаженно подняли носилки с беременной, которой успели уже влить полиоксидин, и сейчас поставили реополиглюкин. Она уже начала приходить в себя, но еще дышала кислородом. Ребята со скорой ничтожи ничтоже прошли со своей ношей сквозь смерть тараном. И тут чернобалахонница обратила на них внимание, точнее, на девушку без сознания. «Не поняла», — озадаченно протянула костлявая, Она же помереть должна была. Почему эти паразиты раньше на четверть часа приехали? А я тем временем осторожненько, аккуратненько отступала в толпу зевак. Говорят, что от смерти не спрятаться и не спастись. Но я, как врач, на практике множество раз убеждалась в обратном. Можно, еще как можно, спастись. Особенно если вовремя поставить диагноз. Так что почему бы и не рискнуть опровергнуть первые постулаты, не попробовать схорониться так, чтобы костлявая меня не нашла? Чернобалахонница как раз повернулась спиной, заинтересовавшись моим телом, и я уже решила, что это самый подходящий момент дать деру, как увидела ниточку, приставшую к черному балахону. Но что самое необычное, белая скрутка не обрывалась, а тянулась прямо из воронки. Откуда и пришла смерть. Не успела я удивиться такому страховочному тросу, как нить внезапно ожила, стекла с балахона и юркой змейкой устремилась ко мне. Подползла и качнула концом, долженствующим изображать ромбовидную голову Полоза. Выразительно так качнула в духе «Пойдем со мной». «Ты знаешь, где можно укрыться?» — в отчаянии спросила я. Хотя понимала, что общаться с нитью вроде бы нелогично и отдают шизофренией. Хотя умирать, а после скоропостижной кончины еще и прятаться от собственной смерти еще более нелогично. Но я вот умудрилась. Так почему бы не поискать помощи у вот такой вот змейки нити? Меж тем скрутка покивала своим чуть растрепанным кончиком. Я наклонилась, чтобы задать самый животрепещущий вопрос. «Где?» понятия не имея, как на него ответит безмолвная ниточка, но не успела. Мою руку отбил тонкий лучик света и потянул меня к воронке, причем через толпу, так, чтобы причитавшая смерть нас не увидела. Уже стоя у воронки провала, я услышала «Должна была умереть другая, беременяшка». А вместо нее, ну, зараза, еще и шустрая такая, но ну, ничего. Уикроу поймала и эту сцапаю. Главное ее сейчас найти, пока призраком не стала. Последний же день квартала, и так подгадить отчетности. Она выдохнула и медленно начала оборачиваться ко мне со словами. «Я не позволю какой-то пиголице лишить меня отпуска». Ее скрипучий голос подстегнул меня. Я стремилась по путеводной нити прочь от той, с кем я вела извечный бой на операционном столе. Шаг, другой. И меня с неумолимой скоростью начала затягивать в воронку, скручивая в спираль, размазывая по кругу и вновь собирая в единый плотный сгусток. Притяжение становилось все сильнее, свет неумолимее, а затем резкая боль — буквально выгнувшее тело дугой. Тело, раскаленный как лава воздух, медленно потек в легкие, казалось, обжигая грудь изнутри. Каждую мышцу скручивала, суставы выворачивала, но я была этому рада, потому что если я чувствовала, значит, я была жива. Может, сейчас я лежу в операционной, и все эти нити и метель мне привиделись, как сквозь пелену я услышала, Крауф, эликсир не справился, но амулет путеводной звезды помог. Магия ее тела призвала душу обратно. Какая к магия? Была последняя мысль перед тем, как я окончательно потеряла сознание. Из черного провала беспамятства я вынырнула в сумерках. Закатных ли, рассветных, не понять. За окном стелилась сизая дымка, укутывая туманом летний луг. который виднелся из-за неплотно зашторенного окна. Голову стягивало, будто волосы на затылке были стянуты в тугой узел. Но неприятные ощущение в шее и картина постарали, которой ниоткуда взяться среди зимних городских высоток, не столь удивило, сколь гостья, явившаяся к моей кровати. У изножья стояла смерть с косой. «Удрала-таки, значит, паршивка!» Глянув на меня провалами глаз, цыкнула черноболохонница. Я бы с радостью пожала плечами и развела руками, дескать, оно как-то само получилось, но мешала слабость. Поэтому я ограничилась хриплым. Я нечаянно... «Нечаянно!» — взвелась смерть. «Нечаянно! Можно начать искать что-то и сделать генеральную уборку. Случайно официант может лапшу на уши развесить». опрокинув на голову посетителя тарелку со спагетти. Любовь, в конце концов, может, укс и нагрянуть, сожрать все и сказать «прости». Но от меня нечаянно еще никто не уходил, только нарочно, зигзагами, постоянно оглядываясь и отстреливаясь, и то почти всегда недалеко и ненадолго. Я так поняла, мне сейчас незавуалированно предложили сдохнуть. так сказать, по доброй воле, не нервируя и не задерживая серьезных нелюдей. Смерть явно злилась, все резче крутя в костлявых пальцах обрывок ниточки, той самой, которая и утянула меня сюда. Артефакторы! А дальше только матом, зато весьма информативным. Как оказалось, из тела, в которое я угодила, смерть забрала душу буквально перед тем, как отправиться за мной». Вернее, должна-то была она взять беременную, но случилось я. Совсем нечаянно случилось, подумалось мне вдруг, из-за такой мелочи, как каблук, поехавший по раскатанному подошвами льду перед светофором. Не поскользнись я, успей на ту маршрутку, и мы бы с беременной разминулись на пятнадцать минут. Я бы уже вышла из магазина, счастливо неся пакет с продуктами домой, когда ее скрутило. Смерть же, строго блюдущая свою отчетность, получила разнарядку на Тигиан Уикроу и, как полагается, прибыла на место, забрала отлетевшую от тела девицы душу, поставила ее на загробный баланс и спокойно пошла на следующий заказ, наплевав на мага, пытавшегося откачать покойницу. Костлявая была уверена, что у него ничего не получится. потому как тот вливал в рот Уикроу эликсир жизни, который смерть успела заблаговременно подпортить. Вот только чернобалахонница не учла, что у чародея еще имелся и амулет. И его-то свет, скрутившийся в нить, и пристал к ее балахону. Видимо, он пытался последовать за ушедшей за грань душой. Но она отправилась в посмертие добровольно, и энергии, чтобы вернуть ее, у амулета не хватило. Зато меня, категорически не желавшую уходить на тот свет, нить почуяла. А поскольку в мире магии настройки аутентификации не предусмотрены, заклинание утянуло ту свободную душу, чей энергетический порог возврата был ниже, если проще, сперло то, что к полу не приколочено. И когда у черноболахонницы исчезла галочка о смерти напротив имени Уикроу, костлявая прилетела глянуть на покойницу. А тут я, в смысле она, живая. Ну, смерти сложила два плюс два. Догадавшись, куда девалась душа Вики Тумановой. Ну что, сама быстренько из тела выйдешь или помочь? Выговорившись, чуть спокойнее вопросила смерть. Изловеще прищелкнула костлявыми фалангами. Очень выразительно так, я бы сказала, на показ. Мол, трепещи, несчастная девица. еще и косу перекинула в другую руку, так что та эффектно блеснула острием. Словно гостья рассчитывала, я испугаюсь, желательно до инфаркта, ну или хотя бы инсульта, но, увы, для чернобалахонницы я слишком часто сталкивалась с ней по роду профессии, потому боялась ее, скажем так, чуточку меньше положенного обывателю. «И не подумаю умирать самостоятельно», — возразила ничтоже сумнявшись. Я, знаете ли, уже была на том свете, и мне там не понравилось. Поэтому я лучше тут останусь. Этот мир слишком хорош, чтобы с ним так быстро прощаться». «Ну, зараза!» — протянула смерть тоном. «Этот мир сделает еще лучше и краше твое отсутствие в нем». «Помирай давай быстро!» «Кому сказала?» «Не порть мне за душевную отчетность!» «Усовестилась ли я?» «Угу. Три раза». и еще один прониклась довеском. Помогать чернобалахоннице в ее миссии моего упокоения не собиралась. Разве что дать совет в духе, если я не оправдала ее ожиданий, то пусть ожидает дальше. Желательно лет так восемьдесят, не меньше. Правда, озвучивать эту мысль я смерти не собиралась. Ибо вдруг она все же психанет и порешит меня своей газонокосилкой на минималках, косовищем которой... Так выразительно сверкает тут. Впрочем, чем дальше продолжался наш разговор, тем больше у меня было сомнений. Не все так просто, как утверждает черноболохонница. Если бы смерть могла взять и вытрясти из тела душу, то навряд ли бы она церемонилась и стращала меня. Схватила бы и поволокла без разговоров. А если только запугивает, значит, есть какие-то правила, которые она нарушить не может». Жаль только, что я о них не знаю. Мы встретились взглядами, и в абсолютной, оглушающей тишине мне показалось, что я слышу биение собственного сердца, быстрые четкие удары, которые все ускорялись, потому что тьма провала в глазниц смерти, затягивала. Так манит бездна, когда стоишь у самого ее края. Одно неверное движение — и сорвешься. Полетишь вниз. Я сжала кулаки. до кровавых следов на ладонях, «Я удержусь, я смогу, не упаду», повторяла про себя как заклинание, как мантру, и стоявшая рядом смерть качнулась, схватилась за сердце или что у нее вместо главной человеческой мышцы в груди. «Ох, плохо мне», выдохнула она, хватаясь за витой столбик кровати. «Ну, точно старушка». которая вдруг поплохела от расстройства. И я, забыв обо всем по привычке, которая забралась ко мне под кожу глубже и нововрожденного инстинкта, дернулась, пытаясь встать, ринуться на помощь больному, потому что я врач, и мой долг — спасать жизни. Правда, я не сразу осознала, кому поспешила на выручку. Угу, спасать смерть от нее же самой. Вот только откинула меня обратно на подушки. Неосознание происходящего. Все оказалось куда банальнее. Тело было слишком слабым и подчастую проиграло силе тяготения. Значит, срослась уже душа с телом. Проскрежетала зубами смерть, едва моя голова опустилась на наволочку. К слову, у в вмиг прошли все недуги. Она резво распрямилась, клацнув челюстью и выдала. «Вот гадство!» Это была попытка выманить меня из тела, догадалась я, поймав себя на мысли. Вот почему рассуждаю, как адекватная умная женщина, особенно постфактум, а поступаю почему-то по-другому. Ага, ничуть не усовестилась смерть. Вы, лекари, часто на нее попадаетесь. Светите другие, мы сгораете сами. Если бы душа еще не закрепилась, был бы шанс, что рвани ты ко мне». Тело Крауфини Тигиан Уикроу осталось бы лежать. А ты, эфемерная, вылетела бы. А я бы тебя исцапала, смерть не договорила. Но я прекрасно домыслила фразу. Гостья пригорюнилась. Эх, плакал теперь мой отпуск. Какой? Невольно вырвалась у меня. Гостья и рассказала. Причем жалостливо так. Я даже прониклась. Но не настолько, чтобы на предложение смерти зарезаться или выпрыгнуть из окна, ответить согласием. Хотя собеседница и заверяла, и ножичек самый острый подаст. И створочку приоткроет, только давай, суицидься в свое полное удовольствие. «Все равно не умру. Это мой план на ближайшие лет пять, точно», — возразила я. «А может, ударными темпами и эту пятилетку за четыре часика, а?» С надеждой спросила смерть, лихо отрератив лозунг на посрамление всем стахановцам. Вместо ответа я лишь помотала головой. Да, с отзывчивостью у тебя не очень», заявила смерть. «Но ничего, скоро сама поймешь, что смерть для тебя лучший выход». «Это еще почему?» Насторожилась я. «А ты думаешь, это у Уикроу помереть решила, напившись уксусу от несчастной любви? Фу! Она свидетельницей по делу государственной важности проходила и должна была показания давать. Вот на нее и поступил заказ наемникам. И, надеюсь, из гильдии убийц за тобой вскоре пришлют кого-то еще». Смерть мечтательно улыбнулась. «Ну или...» Сумеречники сами тебя пришибут, когда поймут, что ты теперь ничего не знаешь. А значит, для обвинения бесполезно, а отпускать тебя просто так нельзя. Почему нельзя, спросить не успела. Скрипнула входная дверь. На пороге появился мужчина в камзоле практичного коричневого цвета. Седая короткая бородка, острый цепкий взгляд и сетка морщин вокруг глаз, обычное человеческое лицо. которая я могла бы увидеть в метро или в магазине. И в то же время на незнакомце была одежда, которая была в моде несколько столетий назад. Причем настоящая, а не бутафорская, с приклеенной китайской полупластиковой вышивкой. Та хорошо смотрится лишь в кадре или издалека, а вживую, особенно вблизи. Сразу понятно, что подделка. В этом я убедилась как-то лично в Анапе, согласившись на пару снимков в платье настоящей императрицы. И вот этот контраст обычного, ничем не примечательного лица случайного прохожего и исторической одежды стал спусковым крючком. Осознание, что я в другом мире, в другом теле, рухнуло на меня могильной плитой. Пока я вела беседу со смертью, мне все казалось чуточку нереальным. И вот сейчас... Действительность явилась на порог ко мне сама, заявив чуть натреснутым голосом. «Моя госпожа, с вами желают побеседовать сумеречные гончие. Я, как ваш лекарь, взял на себя смелость предупредить их, что сначала осмотрю вас, чтобы убедиться, готовы ли вы к беседе». Пришедший произнес последние слова особым тоном, в котором сквозил тонкий намек. «Скажитесь, больной?» и я приложу все силы, чтобы убедить визитеров, что вы пока не в состоянии говорить». Вот только экивок, затаившийся межпауз, услышала не только я. «Да-да», — хмыкнула смерть, явно развлекаясь. «Поступи, как деликатный человек, взявший в долг. Избегай встречи с кредитором, чтобы его не огорчать отказом в возврате». Вот только лекарь, едва костлявая хохотнула, вскинулся. И заозирался. «Вы что-нибудь слышали?» — спросил он меня. Я уже было ляпнула, что не только слышала, но и могу пальцем ткнуть в ту, которая тут глумится за мой счет, но в последний миг осеклась. Если лекарь не видит чернобалахонницы, выходит, и я не должна. Нет, я постаралась изобразить удивление, про себя отметив. Значит, костлявая тут, как и в моем мире, принадлежит к кости тех, кто все видит, но в суд свидетельницей не пойдет, ибо для нормальных и живых людей ее как бы нет, почти нет. Значит, показалось, вздохнул лекарь, его напряженные плечи даже чуть расслабились, а вот смерть недовольно скривилась. «Показалось ему, паразиту такому!» «Вот погоди, приду я за тобой через двадцать три года и девять месяцев. У меня по твою душу повесточка, заготовленная, своего часу ждет. Тогда и увидишь, гад. Столько душ у меня увел целитель». И она в сердцах сплюнула. Лекарь же опять насторожился. «То-то же!» Удовлетворенно заключила смерть и добавила. «Ну, я полетела. У меня еще дела». «А ты давай помирай поскорее. Если что, можешь меня в этом деле на подмогу позвать. Всегда подсоблю. Только шепни, «Хель, я согласна». И я тут же примчусь. И даже сверхурочные требовать не буду». Я чуть было не ответила, что если захочу себе жизнь испортить, то помощи не потребуется. Отлично, справлюсь сама. Но не стала. Иначе пришлось бы объяснять лекарю, что я имела в виду. Потому лишь усмехнулась уголком губ. Хель на это лишь фыркнула и оседлала косу на манер байка. Хлопнули оконные створки, длинные тяжелые шторы взвелись парусом, и смерть вылетела из комнаты. А лекарь себе под нос пробормотал. Все же она здесь была. Кто? Я решила отыграть роль до конца. Неважно. Он махнул рукой. и, закрыв окно, приступил к осмотру. Некоторые его манипуляции были мне понятны. Реакция зрачка на свет, подсчет пульса, а вот пассы в духе заговора «Уйди, жир с пуза, в чужие рейтузы» не совсем. «Телесно вы здоровы, госпожа», — поведал лекарь. «Но если чувствуете недомогание...» Я побеседую с... Я замялась на долю секунды, вспоминая, как назвал целитель тех, Кто жаждал со мной аудиенции? с Сумеречными гончами. Согласилась я по одной простой причине. Если что-то пойдет не так, я всегда могу использовать самый удобный женский предлог для того, чтобы прервать разговор. Обморок. Причем он и будет в моем случае со всеми удобствами. Даже падать никуда не надо, только безвольно откинуться на подушке. О симптомах же предшествующих потере сознания, как-то звон в ушах, головокружение, учащенное дыхание, я знала прекрасно. Так что двадцать секунд бессознательного состояния и слабость после изобразить смогу. Зато у меня будет чуть больше информации. Все это пронеслось в моей голове стремительно. Но не успела я дать ответ, как дверь в мою комнату снова открылась. «Ну не спальня девушки при смерти!» А проходной двор какой-то, и новый гость отчеканил. «Это хорошо, что вы согласились, потому что беседовать все равно бы пришлось». И, игнорируя возмущенный взгляд лекаря, видимо, потерявшего дар речи от наглости визитера, мужчина представился. «Офицер Эрвин Торон, Заявившийся ко мне гончий был то ли темнобровым блондином от природы, то ли его брюнетистую масть сменила ранняя сплошная седина». выбелив волосы, но не тронув разлет бровей. Так сразу и не скажешь. Хотя на вид этому Эрвину я бы дала около тридцати. Рановато становиться белым, как лунь. Но кто этих местных разберет? То ли стрессы, спонсоры его снежной макушки, то ли гены. Хотя вот, за чуть раскосые, как у кота, глаза с зеленоватым оттенком больной персидской бирюзы, прямой нос... Волевой подбородок, да и лицо в целом, в котором не было ни капли приторной глянцевой красоты, ответ держали исключительно хромосомы. Стервец-офицер был весьма притягателен, явно это знал и наверняка умело использовал, но явно не сегодня, потому как впился в меня острым взглядом. Я бы даже сказала препарирующим, но и я тоже умела держать скальпель, потому лишь стиснула зубы. Мне предстоял бой, и неважно, что из оружия, лишь слова. Нанести травму средней степени тяжести можно и тупым вопросом, и не только психике. Главное, получше рассчитать удары, верно зарядить картечь и спауз запятых». «Магистр Гобарт», — меж тем холодно произнес, серебристый. Так я мысленно окрестила светловолосого офицера. «Прошу оставить нас. Мне нужно допросить Крауфиню Уикроу». Причем тон гончего был таким, что речи о просьбе и не шло. Это был однозначный приказ «вон», лишь облеченный в вежливые формулировки. Я, откинувшись на подушке, всем своим видом говорила, «Давайте скорее спрашивайте, что вам нужно, и уходите. У меня скоро по графику сердечный приступ. Мои ресницы были полуопущены, грудь часто и рвано поднималась, отчего легкие из-за поверхностного дыхания не успевали насытить кровь кислородом, и лицо, как я надеялась, стало бледным. И пока внешне я изображала без пяти минут клиента анатома про себя лихорадочно оценивала и ситуацию в целом, и поведение лекаря с офицером в частности. Выводы напрашивались неутешительные, хотя целитель и был предан своей госпоже, в теле которой я оказалась, но сила и право были на стороне Серебристого. И, полагаю, откажись я от допроса под предлогом болезни, могу было бы нелегко доказать, что разговор не сможет состояться по причине моего слабого здоровья. «Мой долг напомнить вам», – старик попытался вклиниться между мной и Серебристым, – «что моя госпожа еще очень слаба, и разговор может пагубно сказаться на ее здоровье, а попытка уйти от него...» может и вовсе стоить ей жизни», — перебил Эрвин. «Вам, магистр, должно быть известно, что по пустякам. Я не стал бы беспокоить дочь советника императора». «Куда я влипла?» — подумалось невольно. «И Хуиз кто на самом деле этот сумеречный, что может себе позволить так бесцеремонно вломиться в спальню полуживой девушке, чей отец явно не последний человек здесь?» Да, я знаю. Ваша слава, господин Торн, идет впереди вас. Поэтому и напоминаю, если что-то случится с госпожой, ее отец не оставит этого. И старик упрямо вздернул подбородок. Я не могла не зауважать целителя, который сейчас в этой комнате бросил прямой вызов серебристому, посмев угрожать. Учту! Сквозь сжатые зубы процедил Эрвин и кивнул, указывая на дверь. А сейчас. «Прошу». Лекарь вынужден был удалиться, и мы остались одни. Стоявший передо мной, судя по всему, олицетворял закон в целом и мои неприятности в частности. «Итак, начнем». С этими словами он поставил на тумбочку, что располагалось рядом с моей кроватью, кристалл. Тот мгновенно наполнился неярким светом, блики которого бабочками запорхали по стенам. на посрамление тусклым сумерком за окном и паре магических же шаров-ночников, которые я заметила только сейчас. И я, глядя на радужные переливы артефакта, невольно подумала, что мне, получивший второй шанс на жизнь в эти темные времена, главное сейчас не засветиться. Гончий меж тем прищелкнул пальцами. Тут же вокруг нас засияла прозрачная полусфера. Ну все. Теперь полок тишины поставлен, так что вы, Крауфиня Уикроу, можете не опасаться лишних ушей. Наш разговор будет записан на кристалл. Его голос был столь же теплым и радушным, как космический вакуум. Ответьте на вопросы. Как и при каких обстоятельствах вы оказались свидетельницей разговора Дьярвера Йорона, властелина восточных мертвых земель Империи, с послом Искалле? и о чем они говорили. Ох, до этого момента я считала, что вообще-то нельзя же вот так с места синовалой и, и сразу вляпаться в историю. Причем, судя по послом, властелин и договорился, дело пахнет государственной изменой. А вы всегда настолько прямы в общении с девушками. Я решила, что если быть умной и осведомленной не могу по техническим причинам, то почему бы не побыть озабоченной? А уж собственным здоровьем или желанием выскочить замуж не суть важна. И плевать, что до чемпионки по флирту, способной обои взглядом поклеить, мне было далеко. Но я постаралась, чтобы вопрос был понят однозначно. Мои намерения прекрасны, я счастья женского хочу, а до ваших расследований дела нет. Если речь идет о деле, то да. Сухо ответил серебристый. «Увы, мне попался прямо непробиваемый какой-то тип. Хотя я же не вижу себя со стороны. А вдруг Уикроу страшненькая, с бородавкой на носу, тремя подбородками, пятью детьми и мужем. Впрочем, запястье, которое ныне принадлежало мне, было вполне себе изящным, связью какой-то татуировки. Так что навряд ли я сейчас в сверхтяжелой категории борца с умом. но все остальное исключать нельзя. «Значит, вам нужны от меня только ответы?» Я постаралась выглядеть глубоко печальной, а потом, словно изобразив озарение тревожной мыслью, патетично воскликнула. «А ведь они могут стоить мне жизни! Почти стоили!» Я решила, что вот он, звездный час для того, чтобы лишиться чувств, но угончиво оказался весьма действенный и оригинальный способ Приводить дам в чувство. Какие там на шатыре стакан воды? Шантаж. Вот лучший способ удерживать женское внимание. А главное, как бодрит и приводит в тонус. Диарвер сегодня бежал из арестанской. Вы главная свидетельница обвинения. Вас ведь уже пытались убить. Он говорил вкратчиво, мягко, даже слегка обязывающе, что разнилось со смыслом слов. Но именно от такого обращения, а не от холодно-повелительного тона, у меня пробежали по спине мурашки. Потому что появилась полная, абсолютная, безоговорочная уверенность. Мне большая надгробная крышка. Я ничего не знала о разговоре этого дьярвера с каким-то послом. Но из меня сейчас медленно и верно будут выбивать эти сведения. Потому как дела о госизмене — это не фунт изюма. и гончему нужен результат». На миг захотелось признаться, что я подселенка и не в зуб ногой. Но когда прикинула, как я осчастливливаю мужика фразой «Знаете, я тут из другого мира и слегка не в курсе событий», меня как пить дать вышвырнут из этого тела на радость Хели попытаются вернуть ту, которая даст показания. Врать был тоже не вариант. Ибо, когда лжешь, нужно знать хотя бы что-то о предмете. А я единственное, что поняла, что этот дьярвер мужик и темный властелин. Где он успел на идти, как я даже не взялась бы предположить. Поэтому решила действовать по плану и со словами «мне плохо» осела на подушке. Вот только этот белобрысый гад повел себя в худших лекарских традициях. Вместо того, чтобы позвать на помощь, дескать, Деви дурно, он наклонился надо мной и приложил палец к еремной вене, проверяя пульс. «Не подозревал, что вы отличная лицедейка, госпожа Уикроу», прозвучал шепот у меня рядом с ухом. «Гад!» — я стиснула зубы. «Не буду поддаваться на провокации». И медленно... Словно приходя в сознание, начала открывать глаза. И тут увидела щель между дверью и косяком, а в ней три озабоченных лица. Прикинула, что благодаря высокому изножью навряд ли подглядывающим будет виден мой маневр, и резко распахнула глаза, впилась руками в шею склонившегося гончего, что есть сил, дернув его на себя. Мужик, не ожидавший такого коварства, пошатнулся и упал на меня». И я тут же для надежности обвела его тело ногами, чтобы не ушел. Орать «насилуют» не стала. Зачем силы тратить еще и на озвучку представления, если для зрителей стоит полог тишины? Гончий, который не ожидал от меня такого, совращаться ни в какую не желал. И он отпихнул бы меня, но тут дверь распахнулась. И слава богу, еще бы пару секунд, я не продержалась. Гончий тут же отпрянул от меня, полок тишины исчез, и едва он лопнул, я, пока никто не успел опередить, что есть сил заорала «Не смейте меня насиловать!» Миг тишины осознания, в котором еще звучали отголоски моего обвинения и та самая реакция, которую я ожидала. «Как посмел! Что? Демонов выгрызок!» вломившиеся в спальню, были единодушны. «Что вы несете?» — вскинулся гончий, глядя исключительно на меня. «Правду!» — я гордо вскинула голову, как всякий человек, несущий полную пургу, и, обличительно нацелив указательный палец на гончего, припечатала. «Еще поклянитесь, что вы на мне не лежали только что и активно не дрыгали чреслами», — припомнила в последний момент обтекаемое слово — соответствующее девичьему, а не медицинскому кругозору. И ведь я не солгала, просто слегка интерпретировала действительность. Наши с Эрвином взгляды сцепились, и было в них столько всего непечатного. Однако я добилась главного. О допросе теперь не было и речи, все словеса лишь о моей поруганной девичьей чести. Все же расчет оказался верным, и допрос закончился, не успев начаться. А я только сейчас осознала, зрители могли ведь и не вмешаться. Если бы среди них один не был так предан своей госпоже, вполне. Вот уж не думал, что вы променяете свадебный браслет принца на сомнительное счастье быть главным объектом сплетен. Так, чтобы услышала одна лишь я, прошептал Эрвин и, подняв манжету, показал браслет со словами. «Ведь взять вас в жены я не могу». поскольку у меня уже есть законная супруга, разве что любовницей. Я даже различила в его голосе характерное сожаление. Оно звучало в духе «печально, не успел тебя придушить». Но я не обратила на это особого внимания, я была в шоке, потому как до этого думала, что сильнее вляпаться нельзя. Оказалось, можно. Невеста Высочества». И кажется только что ставшая бывшей папочка Уикроу наверняка будет в восторге от сорвавшейся из-за скандала свадьбы. Но все же позор для меня был предпочтительнее. Его веселой шумихой можно прикрыться. Жаль, что у местных тут нервы, судя по всему, крепкие, а то бы еще истерику с дракой. Потому как пока все заняты обсуждением пикантной ситуации в целом, то не вглядываются в детали. Например, могут не заметить. Странности поведения одной девицы. И, надеюсь, не сразу в немощной госпоже распознают подмену. Правда, сколько это неведение продлится, сутки, неделю, месяц. Надеяться на удачу не стоило. Тихий обморок, повторенный на бис, уже при более благодарных зрителях, прошел куда лучше. Во всяком случае, зрачок на реакцию света уже никто не пытался проверить. Лекарь захлопотал, причитая, что де госпоже плохо, и лучшее, что можно сделать, это покинуть спальню. Даже весьма быстро прибывшего на скандал Крауфа Уикроу умудрился выпроводить. Поэтому о том, кто как и из кого будет требовать сатисфакции, я могла лишь догадываться. Надеюсь, все же отец Тигиан сгончиво, а не наоборот. А то чуя с офицера станется обвинить меня в домогательствах. «Конечно, не факт, что ему поверят, но...» Я лежала в постели, изображая умирающую. Не особо сильно, к слову, и старалась притворяться-то. Сердце и так было готово остановиться от страха. Все, что я знала об этом мире, об этом теле и о ситуации, в которую угодила, можно было охарактеризовать одним емким: «Вика, ёпарасэте, ты в опасности!» И с учетом того, что за тик охотится сбежавший из тюрьмы преступник, который наверняка придет сюда, моя новая жизнь может закончиться, так и не начавшись. Я выдохнула. Так, Вика. Наломала дров, устроила зажигательную вечеринку для всех. Пора как хорошему организатору и честь знать. С такими мыслями я резво попыталась вскочить с кровати. «Да твою ж!» – простонала я. ударившись грудью об пол. Это было первым цензурным, что пришло мне на ум. Остальное все можно было использовать для оглушения рафинированных барышень, укладывая их в лингвистические обмороки штабелями. А все от того, что мои ноги были недвижимы, отказывались идти, и все тут. Первая мысль была панической. Мне не убежать, я калека. Но, стиснув зубы, я оперлась на руки, и все же смогла сесть, прислонившись спиной к стене. Под тек по вискам, мышцы дрожали от напряжения, а я смотрела на изящные бледные девичьи ноги, прикрытые до колена белой батистовой рубашкой. «Давай же!» — сама себе приказала я, пытаясь понять, чувствую ли собственные стопы, холод, боль, что-нибудь. Но вместо едва различимых ощущений от лодыжек до бедра Меня прошила резкая боль, впилась тысячами игл, но как же я ей радовалась. Это означало одно, мышцы затекли, и сейчас в них, задеревеневших, шел активный кровоток. Я, стараясь не орать, разминала их. Время. Его было не так много, и оно, податливое силе, как ртуть, все убыстрялось при моих попытках подогнать себя, и все же я встала. за окном туманный рассвет превращался в яркий день и плевать что ритуальное время для побегов ночь мне некогда ее дожидаться осторожно подошла к двери и заглянула в замочную скважину благота была внушительной и без торчавшего с той стороны ключа прильнула к окуляру и никогда еще фигуральное выражение о ситуации полная задница не выглядело столь буквально к моей спальне Представили стража, который сейчас как раз демонстрировал мне свою корму. То ли, чтобы на честь юной Уикроу не покушались снова, то ли, чтобы я не сбежала. Окна тоже не порадовали, ни высотой, ни выступающими карнизами, по которым можно было бы перейти в соседнюю комнату. Сдавать зачет по стенолазанию, болтаясь на шторе, мне самой не хотелось. потому как ничто так не оповещает надзирателей о побеге, как призывно свисающая из окна верхних этажей веревка. Лихорадочно осмотрелась. На будуарном столике лежала книга. Хорошая такая, увесистая. Знаниями, что содержались в фолианте, можно было обороняться от невежества. А самим Томиком — от зомби. Я встала рядом с дверным косяком и, отмерив в голосе побольше трагизма, простонала. Помогите! Видимо, с патетикой переборщила. Страж ворвался тут же, не ожидая, что его ждет оглушительный прием. Сил у меня было немного. Затылочная кость мужика оказалась крепкой и маловосприимчивой к силе знаний. Медленный поворот головы в мою сторону, кажется, длился вечность. У! <сосы> осоловело, протянул охранник, качнувшись ко мне, и делая машинальный шаг. Я не успела отступить. Его нога запнулась а мою. Страж все-таки упал, боднув лбом пол. Я же, удостоверившись, что он жив, не стала тратить времени даром и, прихватив ключ от комнаты, который обнаружился в кармане охранника, заперла дверь в спальне и поспешила прочь. Меня, как и всякого беглеца, интересовали три вещи — еда, одежда и деньги. Хотя бы одежда и еда — «Хорошо, ладно, пусть только одежда». Штаны с рубашкой и сапоги позаимствовала в коморке одного из мальчишек-прислужников. Там же разжилась длинной трепицей, чтобы обмотать голову и под импровизированной челмой спрятать волосы, чтобы меня случайно не узнали. Благо, те были заплетены на голове. Судя по тому, что я нащупала в тугую косу, уложенную улиткой вокруг головы. видимо, это был местный аналог бегуди или папильоток, и здешние красавицы предпочитали кудрям волнистые локоны, которые как раз и получались, если уложить шевелюру тугой спиралью-колоском, которая начиналась от темени и расходилась кругами Вавилонской башни до границы роста волос. Мне же этот вариант заготовки для прически аристократки был на руку. Распущенная светлая грива бы мешала, да и длинное узкое полотнище, которыми голову обмотало, крепко села, не грозя свалиться с макушки в самый неподходящий момент. Выскользнула из комнаты, узкий темный коридор, повороты. я услышала в утренней тишине слова. «Вы бесчестный человек, отказавшийся принять дуэльный вызов. Я доложу о случившемся императору». «Докладывайте». Сухой холодный тон Гончего был, как волнорез против гнева. Судя по всему, ярился сам Крауф Уикроу. «И уже завтра получите официальный разрыв помолвки. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем действовать. Я понимаю ваши отеческие чувства, но я уже объяснил, что произошло. Крауфиня Уикроу сегодня была не в себе. Даю вам время до вечера, чтобы поговорить с ней. Я вернусь с закатом». «Она должна сегодня ожидать показания, накануне только ее жизнь, но и будущее империи. Так что честь имею!» «Прощаясь», — произнес Эрвин, — раздался звук удаляющихся шагов. «У вас ее нет», — холодно заметил Крауф в тишине. И я, хотя и не видела их разговора, могла поклясться. В этот момент он смотрел в удаляющуюся спину Гончева. «Выждала пару минут?» и выглянула из-за угла. Крытая галерея, в которой недавно беседовали двое, была пуста. Зато я увидела выход из особняка, и пусть он и был не совсем стандартным, открытое окно на первом этаже, это все же лучше, чем плутать по коридорам для прислуги в поисках черного хода. Стрелой промчалась по галерее, взобралась на подоконник и сиганула в пышные цветущие кусты. Раздалось конское ржание, Металлический ляск. Выглянув из укрытия, я увидела карету, запряженную четверкой лошадей, которая как раз остановилась у крыльца, недалеко от меня. Гончий запрыгнул в нее, крикнув «Трогай!». Но в этот момент раздался визг. На перерез карете вылетела лихая собачья свадьба. Лошади заржали. Возница ударил кнутом, отгоняя свору. И приостановился, поравнявшись со мной. А я поняла. Вот он, мой шанс. Оси меж рессорами были высоко, и я вполне могла поместиться под каретой. Не теряя ни мгновения, бросилась вперед, упала, перекатилась под дно и едва успела повиснуть на ступицах, как карета поехала, провожаемая отчаянным собачьим лаем. Положение, в котором я оказалась, было подвешенным во всех смыслах. На переднюю ось я закинула ноги, согнутые в коленях, за заднюю ухватилась руками. Удачно получилось, что ноги шли первыми по ходу движения, и пыль, летевшая из-под копыт, оседала на мысах сапог, а не на лице. Руки быстро онемели, и держалась я на одном упорстве, прекрасно осознавая, что эффект адреналиновой волны сходит на нет. Едва особняк остался позади, я начала мечтать лишь об одном, чтобы карета как можно быстрее остановилась. Впрочем, проселочная дорога скоро сменилась брусчатой мостовой. А это значило две вещи. Первое. Поместье у Икроу расположено рядом с городом. Второе. Если я сейчас сорвусь, размажу голову о булыжнике, как пить дать. С грунтовой дорогой хотя бы были шансы легкой черепно-мозговой, а с камнем. Когда карета замерла на пару секунд у одного из перекрестков, я решила, что хорошенького понемножку. и... Покинула транспорт. Оказавшись на мостовой, перекатилась подальше, чтобы меня не задавили, встала и поспешила прочь. На меня даже оглянулись прохожие, но я сделала вид, что не заметила. Может, это мой ежедневный утренний эмоцион? Ездить зайцем под каретой, отряхивать штаны было бесполезно. Их низ, как и сапоги, был безнадежно пыльным и темным в противовес занимавшемуся ясному летнему дню. Улицы старого города были еще немноголюдны, но уже из лавок тянула сдобой, слышался звонкий голос мальчишки-газетчика, кричавшего о побеге из-под стражи государственного преступника Дьярвера Йорна и просившего всего лишь сребр за сенсацию. Я с сожалением глянула на пацана, размахивавшего свернутым в рулончик листком с новостями, и пошла вверх по улице, пока особо даже не представляя, куда. Нужно было посидеть и все хорошенько обдумать, желательно в безопасном месте. «Чушь полная!» — донеслось до меня ожесточенное. А потом я увидела, как мужчина со злостью скомкал газетный листок, выкинув его в мусорную бочку, что стояла у дороги. Писаки, изовравшиеся, не мог Дьяра этого совершить. Он ушел, а я подошла, достала новостной листок, расправила его. и поняв, что могу читать, впилась взглядом в строчки под громким заголовком «Империя на измене». Статья оказалась гораздо информативнее, чем разговор с гончим. И это несмотря на то, что читала я, закалённая ересью интернет-постов, деля все напечатанное надвое. Выходило, что Дьярвер Йоран был легендарным боевым магом. Он несколько лет назад огнем и мечом расчистил обширные восточные земли Тройгора от нечисти. Император, чтобы не оставлять на госбалансе новоприсоединенные территории, тут же пожаловал их Йорану вместе с ненаследным титулом Крауфа. Ибо территории, освобожденные от мутировавшей нечисти, являлись теперь хоть и пригодными для жизни, но и назвать их благополучными было нельзя». все же не зря в народе их величали мертвыми землями. С тех пор за Дьярвером, до этого безземельным грефом-полукровкой и боевым магом, закрепился негласный титул темного властелина восточных земель. Из стона статьи я поняла, что так в принципе величают всех темных магов, которые получили себе вотчину так же, как Йоран, очистив мертвые земли от нечисти». Вот только Дьяр, в отличие от остальных, не ограничился парой лин, а освободил земли на пять дней полета быстроходного почтового дирижабля. И сейчас герои империи обвиняли в сговоре с сопредельными нелюдями, плетущими интриги против Тройгора. Репортер же выписал, что несколько дней назад обвинение против Дьяра выдвинула корона в лице кронпринца. Упоминалось также, что есть «Неопровержимые доказательства и даже свидетели». В этом месте я хмыкнула. Судя по тому, как надо мной трясся гончий, свидетели у обвинения аж целая я одна. Были бы другие, из меня бы так показания не пытались вытянуть. Но автор обширной статьи, которая, к слову, занимала весь газетный листок с обеих сторон, уверенно заявлял, что признание вины – дело почти решенное. И вот сенсация. Этой ночью преступник сбежал из-под стражи и наверняка ныне скрывается в стольной эйсе, все пути из которой перекрыты магическими отрядами. Я взглянула на портрет Йорона, который сопровождал статью. Картинка была живой. На ней темный маг чуть приподнимал склоненную голову, глядя на зрителя, как в прицел. И в его взгляде отражались власть, сталь и сила. Сила настоящего воина. Темные волосы, чуть смуглая то ли от загара, то ли от природы кожа, разлет бровей, прямой нос, волевой подбородок. Я бы не сказала, что он был идеально красив, но в нем чувствовалась надежность, что ли. Сильный, уверенный, идущий к своей цели и не привыкший отступать. В общем, благороднутый на всю голову. Вот такое впечатление он производил. «И тем не менее именно он хочет меня убить», — напомнила сама себе, а потом, глянув на оживившуюся улицу, задумчиво протянула. «Интересно, а что это за город? Не столица ли часом?»